Свадебные празднества растянулись на седмицу. Во дворце дым стоял столбом. Маскарады, балы, охоты, балеты и прочие увеселения не заканчивались, перетекая один в другой. Для обслуживания гостей пришлось увеличить штат временно нанятой прислуги, вдвое сверху же набранной. То тут, то там начали раздаваться взвизги новеньких горничных и поломоек, подкрепленные лошадиным ржанием его гаракинского высочества Харли и богатырским хохотом его высочества Колея. Принцы развлекались как могли, походя, пополняя генофонд. Его величество ежедневно закрашивал черным дни в магическом календаре на столе в кабинете, тяжело вздыхал, запирался подолгу с цеховым старшиной-венегритом, с которым стал не разлей вода, его величеством Йорли и Шутом. Запирались они в разных местах дворца и в страшной конфиденциальности, ибо мэтр Жужжин не дремал. Пользуясь привилегией при наличии угрозы жизни венценосца посещать любые покои, в том числе личные королевские, являлся неожиданно и ниоткуда, будто привидение, принюхивался, приглядывался и заставлял его величество принимать горчайшие настойки для укрепления сердца. Даже стрёма, который обычно ничего и никого не боялся, вздрагивал, когда целитель в серой мантии бесшумно выходил из-за угла. поводя породистым носом. Измученный празднествами и лечением его величества, о делах, тем не менее, не забывал, иначе не был бы его величеством. В один из дней он собрал в экстренном порядке Малый Королевский Совет и практически заставил принять его точку зрения на дальнейшую судьбу самых северных провинций Лассурии. Спустя день в шесть утра Он уже сидел в своем кабинете, тоскливо подтягивая из бокала чистую воду и с завистью поглядывая на Дрюню, который сладко спал в кресле, свернувшись калачиком. В конце концов, зависть взяла верх. Смяв лежащий перед ним лист бумаги, король метнул его точнюхонько в лоб шуту и, довольный, откинулся на спинку стула. Дрюня приоткрыл один глаз, вытащил из-за пазухи очередного щена стрёмы и спустил его на пол, где тот тут же описался. Чего кидаешься, твое неугомонное величество? Сердито спросил шут, садясь ровнее и пальцами пытаясь расчесать встрепанные космы. Нет бы понимаешь поработать на благо Родины, а ты ерундой занимаешься. Не выспался, да? Ехидно поинтересовался король. Жонка не дала. Как раз дала! сладко потянулся Дрюня и показал королю язык, потому и не выспался. Вырву язык-то. Добродушно усмехнулся тот. Давай, иди досыпай до обеда в своих покоях. Ты мне сейчас не нужен. Уря! Не стесняясь, винценосца заорал шут и сбежал, прихватив щена. Его величество помрачнел, загляделся в оставленную псиной лужицу и не заметил, как в кабинет вошел Горошек. Его светлость Рюворон ждет приема, ваше Величество. Звать. Король сплел пальцы. Зови. Атрон Рюворон войдя, поклонился. Редверт лениво смотрел на него, скрывая за ленью жадность взгляда. Он видел первого посла мельком, когда тот, прибыв на свадебные торжества, передавал ему поздравления от Асурха Пантеломуса. Тогда скользнул глазами, не задерживаясь. Век не видал и не видел бы еще столько же. А сейчас разглядывал пристально, отмечая отяжелевшие черты. замкнутый на себя сумрачный взгляд человека, который не ладит с действительностью. «Рад вас видеть, герцог!» — наконец сказал он. Сердце болезненно дернулось. Рюворон был тенью из прошлого, которое его величество предпочитал бы не вспоминать. «Садитесь, разговор у нас с вами будет долгим». Тот сел, аккуратно сложив красивые руки на коленях. Прямая осанка, широкие плечи, черты лица будто выточены скульптором, воспевающим мужественность. Герцог был красив и до сих пор той красотой, что заставляет женские сердца трепетать, а лона увлажняться. Однако Рейвин любила его не за это. Рейвин, мудрая, терпеливая Рейвин, и не знала, что он, Рейдиард, знает. Его величество едва сдержал, готовый сорваться с языка вопрос, что толку копаться в прошлом. Это как мертвое тело препарировать, удовольствия никакого, одна вонь. «Мы довольны вашей службой, Рюворон», — заговорил он. «Отношения с Креем после войны не потеплели, но стали ровнее. Это большой шаг. Представляю, как вам приходилось балансировать между неприятием крейского образа жизни и необходимостью хотя бы внешне его поддерживать». «Да, ваше величество, так и есть», — качнул головой герцог. Лаконичен, краток, точен. Однако король был в курсе, какой яд могут источать уста первого посла. «Вы отдали Лассурии половину жизни, герцог, и, поверьте, мы это ценим. Вознаграждение будет достойным». «Хотите отправить меня в отставку?» — сверкнул глазами ворон. «Я не подавал прошения». «Я знаю, что вы сделали», — усмехнулся король, позволяя ярости на мгновение выглянуть из зрачков. И о том, чего не сделали, знают тоже. Но вы нужны, и герцог, поэтому я закрою на все глаза. Поверьте мне, пенсионный покой вам не угрожает. Рюварон казался удивленным. Однако его величество заметил, как отхлынула кровь от холеных щек. Король сознательно не раскрывал карт, позволяя собеседнику мучиться неизвестностью. Редерт медленно достал из верхнего ящика стола пергамент, обвитый шнуром с королевской печатью. «Читайте». Герцог принял документ, не трогнув ни единой чертой. Лишь испаренно выступила на лбу. «Падать с горы страшнее и больнее, чем с холмика». По мере чтения лицо Рюворона искажалось все большим изумлением. Целая гамма эмоций пробила, наконец, оборону его выдержки. Недоумение, радость, ярость, удивление, волнение. Сильнейшее волнение. Он поднял на короля взгляд, едва не вскочил, однако сдержался. «Вы хотите назначить меня узаморским наместником, Ваше Величество?» «Планирую», — с нажимом сказал король. «Но, как вы видите, Атрон, указ еще не подписан. Прежде чем сделать это, я хочу знать, согласны ли вы?» «Князь...» «Ульверт Моринг слишком стар, чтобы держать в узде территории, конца и края которым не видно», — оборвал Ретерт. «Сыновей у него нет, только племянник, не интересующийся ничем, кроме собственных удовольствий. Мужьям дочерей я не доверяю. Кроме того, все Моринги — долгожители. Старик может протянуть еще 10-20 лет, а провинция будет приходить в упадок, поскольку у него нет сил заниматься хлебом насущным». Это наша провинция, Рюворон, в которой живут наши подданные. Это наши шахты заброшены, наши дороги приходят в негодность. Я остановил на вас свой выбор по нескольким причинам. Во-первых, вы родом оттуда, а значит, сможете быстрее договориться с народом. Во-вторых, вы дипломат, за словом в карман не полезете. Сумеете поражение представить победой в глазах оппонентов, если понадобится. И в-третьих, «Я не верю, что вы не мечтаете туда вернуться». Рюворон смотрел на него во все глаза. Впервые с того момента, как шагнул через порог королевского кабинета, герцог казался живым, чувствующим, а не ледяным подобием себя самого. «Как там говорила молва? Северяне из-за любви не плачут? Судя по всему, не плакали они и от счастья». «Я согласен, ваше величество», — хрипло сказал он. Король молча взял перо и подписал указ. Крикнул через дверь. «Ян!» «Да, Ваше Величество!» Тут же заглянул тот. «Забери. Объявить о назначении герцога сегодня за обедом. Герольдов в Узамор и города отправить порталами сразу после объявления. Глашатаев разослать по площадям завтра с утра». «Будет исполнено!» Грошек принял королевский указ как величайшую драгоценность и вышел. «Вы свободны, Рюворон!» — милостиво кивнул король. — С остальным к министру свину он уже ждет. Вам надлежит отбыть в узамор, как только решите с ним все организационные вопросы. — Благодарю вас, ваше величество, — поклонился герцог. — Я не подведу. Король не ответил, лишь махнул дланью, унизанный тяжелыми перстнями. Будто отрубал чью-то голову.